Информация к размышлению. Осенью 1989 года друзья из ФРГ передали мне архивный документ, в котором говорится, что гросс-адмирал Денитс приезжал под покровом строжайшей тайны в Швейцарию, как раз в те дни, когда Вольф вел переговоры с Даллисом. Документация это не германская, пришла от ученых США. Попытаться найти факты, с кем встречался там Денец. Задача историков нового поколения, да, возможно, и литераторов тоже. Ибо именно Денец был назначен Гитлером своим преемником. Почему не Борман, Риббентроп, Лей? Почему не ветераны национал-социалистской рабочей партии Германии стали преемниками фюрера, а военный, вступивший в ряды партий лишь в конце 30-х годов? и почему настоял именно на этой кандидатуре. Закулисная борьба за власть в Рейхе в самые последние дни гитлеризма стала еще более загадочной после того, как был обнаружен этот документ. Москва, Берлин, Нью-Йорк. 1968-1989 годы.